Глава пятьдесят четвертая. И еще один труп. Отыскать оружие самостоятельно мне, конечно же, не позволили. Бандит выспросил, где может лежать сабля, провел у меня к нужному месту, где сам размотал сверток. Свой клинок он держал направленным на меня, а в свободной руке крутил оружие Павла. Лезвие шпиона действительно смотрелось лучше, чище, благороднее. «Любитель!» — фыркнул бандит. «Позер! Оружие должно быть простым. Не финтифлюшки убивают твоего врага, а лезвие — острие, которое направляет умелая рука. Хотя тебе все равно». Я молча слушал монолог, уверенный, что мне не позволят победить, даже если бы условия оказались иными. В честности Усатого я сильно сомневался, как и в своих способностях. Только в фантастических фильмах можно победить более опытного соперника. Должно быть, Усатый был уверен в том же. Он протянул мне саблю. «Идем на улицу!» В твоей конуре и развернуться негде. Хорошо, у меня появилось время подумать. Плохо. Идей не было. Совсем. Сколько ударов я смогу отразить? Один или два, а потом прямой выпад в сердце. Или куда угодно. В свое время я достаточно читал истории про фехтовальщиков, которые знают десятки мест. Человеку можно нанести неглубокую рану, но задеть артерию, и он умрет от потери крови. Будет еще один труп на совести этого бандита. Так что случилось в доме? Когда ты сбежал, бросив своего друга, ухмыльнулся бандит. Дело двух минут. Дом почти догорел, его завалило, а я выбрался, как видишь. «То есть он мог бы тебя победить?» — продолжал допытываться я. «Никогда!» — отрезал усатый и встал в стойку. «Он же наверняка тебя чему-то научил! Давай, прояви себя! Обещаю, сразу убивать не буду!» Я колебался, переминаясь с ноги на ногу. Попутно пытался вспомнить, как лучше держать саблю, но мне казалось, что выгляжу я смешно. Усатый же оставался серьезным. «Черт тебя подери, парень!» — заорал он. «Тебе слово «честь офицера» вообще ни о чем не говорят!» «Была не была», — решил я и махнул клинком. Разумеется, первую мою атаку он без труда отбил, но сдержал слово, не порезав меня сразу же. «Не тряпка, но не умеешь ничего!» поморщился он. «О, снова работаете?» За забором появился Игорь. Усатый его проигнорировал, но не позволил мне сказать ни слова и принялся атаковать. Мне уже было не до соседа. Я вцепился в саблю обеими руками и чувствовал, как сталь вздрагивает от ударов, которыми осыпал меня противник. «Пошел прач! Махнул ему рукой бандит, отойдя от меня на один шаг. «Понял, понял, ухожу». Игорь мирно поднял руки и тут же ретировался. Черт бы побрал его трусость. Подумаешь, сабли в него кинули. Как бы он мне сейчас помог. «Твой черед, сопляк!» Бандит покрутил со свистом саблю в руке. «Хватит уже грохотать!» Заорали соседи через участок. «Второй день гремите, надоели уже!» «Видишь, просят побыстрее закончить. Как думаешь, получится?» И он снова начал атаковать, уже активнее и изощреннее, но не до такой степени, чтобы нанести мне серьезную травму. Несколько раз даже царапнул по руке, болезненно, но совсем не смертельно. Ему нравилось играть со мной, как со своей последней жертвой. Павла нет, а после того, как он избавится от меня, никто не помешает ему забрать принцессу. Что он сделает со старым профессором, и так понятно. К сожалению, я не мог найти в себе силы, способностей, чтобы в миг научиться махать саблей, отражать его реальные атаки и защитить себя и уж тем более победить такого опытного и тренированного противника, как бывший гвардейец. Он это отлично знал, просто хотел позабавиться. Это было понятно, стоило лишь взглянуть на кровожадную ухмылку, прикрытую усами. — Чувствуешь, что конец уже близок, — усмехнулся он, но атаковать не спешил. «Наверняка ты хороший парень и, знаешь, в другой ситуации все было бы иначе. Но ты слишком наивный и уже выбрал сторону, поэтому...» Я стиснул саблю покрепче и приготовился. «Ты еще не готов сдаваться?» «Герой!» «Чтобы прекратить издевки, я сам сделал выпад». Но усатый без особого труда отбил клинок. Ещё один удар он проигнорировал, отойдя в сторону. «Ещё я могу предоставить тебе шанс убежать. Просто убежать. Но гарантирую, что жизнь ты этим не сохранишь. Только продлишь на несколько минут». «Зачем тебе это всё?» Задыхаясь, выпалил я. «Зачем? Зарезал бы и всё!» Люблю загонять добычу. Давай, в последний раз. Теперь точно в последний. Будет не больно. Я отступил на пару шагов назад. Вечерело и на траве после жаркого дня высыпала роса. Вряд ли у меня выйдет перехитрить его. Но я решил атаковать снизу и опустил руку, сжав саблю лезвием вперед. «Давай!» Решился я. Пора. «Может, ты не такой уж и сопляк?» Снова ухмыльнулся Усатый. «Иди сюда!» Оттолкнувшись от мокрой травы с легким проскальзыванием, я сделал шаг навстречу противнику, потом еще один. Начал замах снизу вверх, планируя рассечь Усатого по диагонали. Тот разгадал мой маневр чуть склонил саблю, чтобы оттолкнуть мое оружие дальше, отвести его от себя еще до того, как я окажусь в опасной близости. Когда сабли встретились, я вздрогнул, поскользнулся и, падая на спину, поехал вперед. Подбил усатого так, что тот не смог устоять на ногах, и тут же рухнул лицом вниз, выставив перед собой саблю. Мое оружие едва слышно прозвенело, царапая ребра бандита, а когда тот рухнул, придавив меня собой, гарда сабли едва не вывернула мне запястье. Усатый вонял. Когда он оказался так близко, запах от него стал нестерпимым. По моей груди растекалось что-то горячее, почти жгучее. От осознания того, что это кровь, душа ушла в пятки. Противник простонал и попытался подняться с моих ушибленных ребер. Как только давление слабло, я сразу же выдернул руку и попытался спихнуть бандита в сторону. Из его спины... Чуть ниже лопатки торчал клинок. Сиплое дыхание иногда прерывалось бульканьем. Усатый скатился с меня набок. Его клинок был воткнут в землю, прямо между рукой и ребрами. Я сунул ладонь и тут же отдернул ее. Глубокую царапину соднило. Я тут же отполз в сторону». Усатый закашлялся, выплюнув при этом немало крови. Он делал попытки дотянуться до своей сабли, но она вошла в землю почти на всю длину, и выдернуть ее оказалось непросто. «Ловкий малый!» – простонал бывший гвардеец и снова зашелся кашлем. «Неожиданно!» То, что жить ему оставалось всего ничего, я и так понял, поэтому приподнялся на локтях. «Значит, я останусь еще одним трупом ради великого тела!» Он захрипел, но при этом повернулся, ища меня уже почти невидящим взглядом. Да будет так и затих